Глава 13 Не прошло и часа, как в здании лагеря сирены. Сирены, оповещающие о побеге преступника. Их вой заставил Лиса скачать с кресла и побледнеть. В кабинет тут же ворвался заместитель мёртвого. Пленница и мёртвый сбежали. Лис прищурился и с такой же силой сжал пальцы, что из ладоней закапала кровь. «Это невозможно», — прорычал он. «Возможно». Они вышли через тайный ход в подвалах, пробрались через высохшие канализационные коммуникации и вышли в лес. Следуя вашим указаниям, погоня только после приказа. Наемник поклонился, а Лис криво усмехнулся. Никто не догадался бы сейчас, что впервые за последние десять лет он испытал ненависть и ярость. Мёртвому удалось обвести его вокруг пальца, проклятый сукин сын. Он обманул самого Лиса, провёл как ребенка. Снова раздался звонок внутренней связи и заработал принтер. С него выпал лист с отчетом по результатам анализов ДНК. Лис подхватил его на лету и поднес глазам. Личность преступницы установлена. И когда он прочел имя, его пальцы смяли бумагу, пачкая кровью. Он швырнул лист в камин. «Дарина Воронова, твою ж мать!» Он, лис, не понял, что девка не просто знакома с мертвым, а она его жена. Это не просто упущение, это фатальный промах. Из-за него голова лиса полетит с плеч так быстро, что он не успеет моргнуть. Сестра графа, убийца, которую допрашивал собственный муж, и Лис, мать его, не догадался об этом. Генерал поднял взгляд на заместителя, ожидающего указаний. «Никакой погони. Тайга убьет их сама. Медленно и мучительно. Более страшной казни не придумать. А сейчас слушай меня внимательно» внизу в самом дальнем секторе находится заключенная та которую приговорили к пожизненному, смягчив приговор ты казнишь ее немедленно под документами северской и отчет вышлешь мне если проболтаешься последуешь за ней все ясно займешь должность мертвого уже завтра наемник замер склонив голову. Твою ж мать, как лис влип. Искать этих двоих в лесу все равно, что иголку в стоге сена. Да и зачем? Сдохнут эти двое, и лис избавится от улик навечно. Холод и голод Смари от беглецов за несколько часов. В горах может быть и 50 по Цельсию. Ни одного животного или птицы снег заметет тела а потом после разложения не останется и следа вместо мертвого казнят другого и в отчетности будет то количество казненных которое нужно верхушке Лису еще повезло он легко отделался если только заместитель будет молчать а он будет жадная тварь давно метит на место мертвого максим и дарина С того момента, как Максим, бледный, истощенный, с каким-то странным и сухим блеском в глазах, ворвался в мою камеру, и до момента, когда мы оказались в самой чаще проклятого леса, прошло несколько долгих часов. Уже тогда, увидев его взгляд, я поняла, что случилось непоправимое, и мы импровизируем. Он нервничал, и я чувствовала, как внутренняя дрожь Максима передается мне». Потом уже я поняла, что он получил приказ казнить меня. Потом, когда мне на руки и на ноги надели кандалы, завязали глаза и зачитали приговор. Он сам зачитал. Его голос ни разу не дрогнул, и только я и дьявол — свидетели, чего ему это стоило. А потом мы оказались в лесу, в глазах моего мужа. Надежда, триумф, недолгие, такие скоротечные — как и короткие поцелуи, слова любви, объятия, жадные взгляды. Его надежда умирала медленно, я даже чувствовала ее агонию, такую мучительную, что от взгляда на него у меня сжималось сердце. Мы шли и шли по снегу, и чем дольше шли, тем больше я понимала, что выхода нет. По взглядам, по растерянному выражению лица, по муке в его глазах. Но он старался не показывать мне, а я спотыкалась и шла следом. У него почти не было с собой еды, только два сухих куска хлеба, и я поверила ему. Съела и его порцию, он сказал, что мы скоро выберемся. У меня не было ни одной причины считать иначе. Он же мой Максим. Он найдет выход даже из ада. Долгие изнуряющие часы я думала именно так. У меня еще тоже была надежда». Дарина в очередной раз споткнулась, и я подхватил ее за руки. Она подняла ко мне побледневшее лицо, и я не смог удержать глухой стон, заметив отчаяние в ее глазах. Дрожащие пальцы лихорадочно сжимали рукава моего пальто. Ее уже лихорадило от холода, голодную и истощённую. Посмотрел в любимые глаза, и по телу прошла судорога болезненного понимания «это конец». Равком притянул ее к себе и поцеловал влажные от снега волосы. Всё, малыш, мы пришли. Я стерла подошву сапог. У меня уже не было сил идти дальше. Холод пробирал до костей. От голода сводила скулы и драла в горле. Но я шла за ним часами, долгими, нескончаемыми минутами. Шла, спотыкаясь, цепляясь за его холодные пальцы. Шла, хоть уже и понимала, что надежды выйти из этого проклятого места почти не осталось, но я могла бы идти или ползти за ним до последнего вздоха. А потом Максим остановился, обвел взглядом местность, и я увидела, как сильно он сжал челюсти до да скрежета, рывком привлёк меня к себе. Но даже его объятия не согревали, только давали защиту — Он поцеловал мои волосы. Я слышала, как гулко бьется его сердце. Подняла к нему лицо, но, видя дикое отчаяние в его глазах, все поняла. Это конец. Закрыл глаза. Сдерживая непрошенные слезы, посмотрел вокруг, выигрывая хоть какое-то время для того, чтобы разбить в дребезги эту робкую веру в лучший исход». Какие-то ничтожные секунды до того, как мы окажемся посреди осколков разрушенной мечты о свободе. Это был тупик. Все это время мы ходили по кругу, по грёбаному кругу, отнявшему наши силы истощившему до предела. Вот и все. Хотелось кричать от бессилия, истерически смеяться при этом. все таки лис, мать его, добился своего. Я был уверен, что знаю западную дорогу, но ни хрена. Те карты, что я изучал и знал наизусть каждую отметку в них, были ненастоящими. Долбанный ублюдок провел меня. Не удивлюсь, если окажется, что погоня уже завернула обратно. Зачем она? Я сам, сам стал нашим с Дариной палачом. И кто сказал, что это будет милосердная казнь? Кто знает, что лучше, когда ты умрешь от выстрела в упор, испытывая дикий ужас или подыхать долгие-долгие часы, замерзая голодными в снегу. Дарина коснулась руки, обращая внимание на себя, и я отчаянно прижался к ее губам. Сейчас я не мог произнести этих слов вслух. Я смотрела Максиму в глаза и увидела в них влажный блеск. Почувствовала, как сильно он сжал меня обеими руками и все поняла. Он не отводил взгляда, и я смотрела в пронзительную синеву. Сама сцепила пальцы с его пальцами, чувствуя, как на него давит груз вины. Он в отчаянии, потому что мы в тупике. Казнь состоялась, и она будет медленной и мучительной. Умирать от голода и холода посреди снега, пронизывающего ветра и засохших деревьев — Я прижалась щекой к его груди и все еще сжимая пальцем муж, закрыла глаза. Это был тот адский путь, который мы прошли друг к другу. Если мы вместе, значит, это финал. И кто сказал, что не этого я хотела, умереть в его объятиях, неважно когда, важно, что рядом с ним? От голода во рту выделялась слюна, и мне казалось, что скоро я потеряю сознание, Не задавала вопросов, чтобы не заставлять его давать ответы. Зачем вопросы, если все можно прочесть в любимых глазах? «Значит, пришли», — тихо сказала я и провела дрожащими пальцами по его ледяным щекам. Дарина провела по моему лицу холодными пальцами, и прикосновение отозвалось в душе мучительной болью, Сердце защемило от нежности, когда она подняла на меня понимающий взгляд. Моя сильная девочка. В глазах ни капли страха, только обречённость и спокойствие. Ноги подкосились, и я буквально рухнул на снег, усаживаясь и прислоняясь к стволу еле спиной. Притянул ее к себе на колени. Она дрожала так сильно, что эта дрожь отдавалась и моему телу. Достал еще один сухарь и отдал ей. Поешь, малыш. Дарина посмотрела на меня через плечо, и я зарычал, понимая, что она собирается отказаться. Прошу тебя, любимая. Она отвернулась, и я прижался лбом к ее спине. Чертовы, слезы все-таки потекли по щекам. Я бессилен что-либо изменить. Я завел нас в тупик. Нет, не сейчас, гораздо раньше. Нельзя было уходить, оставлять ее одну. Я бы добивался и вернул ее себе, как всегда, но я... Я решил, что впервые поступаю правильно, и ошибся. Моя ошибка будет стоить ей жизни. Нам обоим.